Глава 4. 17 дней 35 минут с начала эксперимента. Допрос Мещерского подбирался к финалу. «У следствия больше нет вопросов?» — спросил адвокат. Следователи молчали, и адвокат резюмировал. «У следствия нет доказательств причастности моего подзащитного к трагедии, которая произошла с участниками эксперимента». Их участие было добровольным, что подтверждают соглашения и записи с камер наблюдения, а мой подзащитный — такая же жертва, как и погибшие. Адвокат протянул Брэндину ходатайство. Профессиональной и личной репутации моего доверителя нанесен страшнейший урон. Но, несмотря на это, а также на свое физическое и психологическое состояние, мой клиент выказал желание содействовать следствию. Прошу публично снять с него все обвинения и также разрешить свидание с его подопечной Екатериной Кирсановой. Я уверен, Следственный комитет в вашем лице непременно найдет и накажет настоящих виновных. Теперь полагаю, мы можем быть свободны. Адвокат встал со стула, но Мещерский остался сидеть на месте. Я пошел на риск, совершил ужасную ошибку и буду расплачиваться за это, пока жив. Поверьте. Я бы очень хотел помочь вам найти ответы, но, увы, не могу. Дима впился в Мещерского взглядом. Его ответы не казались убедительными. Заворзин подавил раздражение. «Не покидайте город и оставайтесь на связи». Мещерский сдержанно кивнул и вышел из комнаты.